Иосиф прибыл, чтобы занять свой пост, и выказал князю большое уважение, как патриарх императору. Разве так было бы, если бы папские люди навсегда остались в Болгарии? Борис постиг главное в отношениях римской церкви со светскими правителями. И Людовик Немецкий, и Карл Лысый, и Людовик Второй чувствовали себя зависимыми от папы, а латынь была единственным языком в их церквах. Такая же судьба грозила и Болгарии. Но Борис не вчера родился, чтобы позволить церкви встать выше него. А кроме того, сила Людовика Немецкого постоянно уменьшалась. Великая Моравия вытеснила его со Среднего Дуная. Кто поможет Болгарии в непрестанных войнах с Византией? Уж римли. Рим очень далеко, чтобы можно было надеяться на его помощь. Тогда зачем связывать себя с престолом святого Петра? Может быть, в глазах папы Бориса не выглядит очень честным? И, наверное, это так. Но интересы государства требуют, чтобы он был предусмотрительным, потому что никто ничего доброго не сделает для него, если он сам не потрудится. Разве папа руководствуется любовью к нему и к его народу? Нет, у него свой расчет — укрепиться в Болгарии и ослабить Константинопольскую церковь. Иначе зачем бы эти угрозы и жалобы? Зачем двум церквам воевать между собой? Разве они служат ни одному и тому же Богу? Нет. Их любезные слова не закроют князю глаза на все, что творится вокруг. Он не дитя наивное, чтобы смотреть только на небо. Он по земле ходит. Он был нечестен, а как же ему быть честным, если мир все еще не ценит честности? С кем поведешься, от того и наберешься. Время такое, что надо добиваться своего места под солнцем, как трава, что прорастает и сквозь камень. И он добьется, не принимая никаких обязательств перед тем или другим. Сейчас, когда обвинения продолжают сыпаться на него, неплохо было бы осуществить задуманную свадьбу сына Строймира и дочери Сандоки. И свадьбу сыграли, песни спели, одарили молодоженов землями, и князь, и Сандоки. Но спокойствие не пришло к Борису Михаилу, дошла молва, что сын Гойника, пётр убежал к хорватам. А это развязывало руки его отцу, который теперь мог нарушить данное брату слово, ничего не предпринимать против него. Князь еще в дни свадьбы заметил неспокойствие гойника и велел усилить наблюдение за ним, с кем встречается и о чем говорит. Если он позволит ему убежать и предпринять покушение на мутимира тогда конец дружбы с сербским князем. Тот будет вправе усомниться в дружеском отношении Бориса Михаила. Он выдает замуж за его племянника, свою родственницу, и в то же время освобождает брата-заложника для борьбы с ним. Такая мысль столь логична, что Мутимир не может не подумать именно так. И все-таки роль опекуна трех сербских князей доставляла Бориса удовольствие. Глубоко в душе он торжествовал, что держит их в своих руках. Не важно, что на первый взгляд он не вмешивается во внутренние дела Сербии, неважно. Чтобы Гойник не доставлял ему больше хлопот, князю неожиданно пришла в голову коварная мысль, а не будет ли лучше послать к Мутимиру его самого вместо убежавшего сына. Но, подумав, Борис Михаил отказался. Лучше было держать Гойника у себя, ведь его плен — козырь против Мутимира. Нет, не стоит спешить, надо подождать. Жизнь преподносит такие сюрпризы, что того и гляди Гойник очень понадобится. Борис Михаил и теперь остался верным себе. Он не будет решать вопроса, не рассмотрев его, со всех сторон. С каждым днем Климент становился все более неразговорчивым. Склонившись над книгами и погрузившись в заботу о просвещении Моравии, он чувствовал, как время, словно ветер, быстро и неуловимо, проносится мимо, и он не может остановить его. Мир, все так же, как и в прежние века, — шел своими невидимыми путями. Все возвращалось на круги своя. Только не люди. На место ушедших появлялись другие, и их мысли и желания были иными. Разве может кто-нибудь заменить ему Константина Кирилла-философа? Кто может вернуть улыбку кроткого Диана? Никто. Один, Диан, остался на их общем пути. Другой — философ. ушел так далеко вперед, что все они продолжают идти вслед за его мыслями. Дать свет славянским глазам, запечатлеть на пергаменте истину для славянских народов. Каждый из учеников Константина боролся с мраком, особенно те, кто работал в пограничных районах, на перекрестках злейших вихрей. Все они, сеятели добра, были похожи на листья огромного дерева. Чем злее хлистали их ветры, тем слышнее становились их голоса, и тем больше радовали они души людей. Клемент встал с жесткой постели и быстро оделся. В соседний двор больше не выходил старик с кривым ножом. Сад был заброшен и запущен. Пока миссия скиталась по дальним краям, садовник переселился в лучший мир. Наверное, сейчас он обходит райские сады и неустанно осматривает ветки на райских деревьях. А если он этого не делает, значит, он уже не существует. Климент все никак не мог привыкнуть к мысли, что садовника не стало, что калитка в сад всегда закрыта. Он подошел к узкому окошку башни, и сердце его затрепетало. Калитка открылась, и в травы высотой по колено шагнула чудная, красивая девушка, посмотрела на небо, и потом, увидев огни алых маков в саду, всплеснула руками и нагнулась рвать цветы. Климент невольно прищурился. И белое платье, и золотые волосы, и огненные маки — все слилось в одно цветовое пятно. Он почувствовал, что молодость не совсем ушла из тела, и что образ Ирины давно превратился в черты неизвестной блудницы на иконе. Старая мудрость учила, с глаз долой из сердца вон. И она давно исчезла из памяти. Она была лишь мечтой, плодом воображения неопытной молодости. Те годы прошли, но мужчина в нем напомнил о себе, а ему казалось, что он поборол вожделение, что порывы страсти ослабли и даже совсем улеглись, и, подобно пушинкам и попавшим под осенний дождь, лишились способности взлететь. Но то, что он испытал при виде девушки, заставило его отойти от окна, присесть за стол, чтобы осознать, что он ошибается. Руки легли на пергамент, потянулись к перу. Но чернила высохли. Клемент встал, чтобы достать с высокой полки горшок с кармином, и взгляд его снова устремился в сад. Теперь девушка стояла в корыте и, приподняв подол платья, спокойно мыла белые ноги. Длинные волосы упали ей на лицо, солнце ухватилось за золотые пряди прекрасных волос и легко покачивалось над корытом. Клемент почувствовал, как художник вытеснил в нем монаха, и взгляд его жадно вбирал подробности картины. На краю каменного корыта алел букет маков. Рука, потянувшаяся за ним, была маленькая, и ножки, ступившие на камни, тоже были маленькие, порозовевшие от холодной воды. Девушка выпрямилась, откинула голову, чтобы собрать волосы, и, подняв руки, стала заплетать косу. А климент всем своим существом ощутил, как груди и приподнявшееся белое платье затрепетали в ожидании, когда она опустит руки. Но девушка не спешила. Она собрала золотистые волосы в тяжелый узел, откусила белыми зубами длинный стебель мака и воткнула алый цветок в волосы с левой стороны над небольшим ушком. Клемент до того был захвачен волнующим зрелищем, что не услышал, как вошел сава. Прикосновение к плечу заставило его обернуться и смутиться, но Савва не заметил смущения. — Красиво! — — сказал он, кивнув в сторону двора. Климент не собирался отвечать, но сердце художника не выдержало. «Очень. Что правда, то правда. Она из новых. Недавно приехали». С тех пор, как святополк переехал в Велиград, не было недели или месяца, чтобы какой-нибудь нетранский владетель не переселился сюда. Это были небогатые люди, которые стремились быть у князя на глазах, надеясь, что их заметят, что они войдут в доверие и затем получит в подарок немного земли. Вчера слышал, как ее отец что-то наказывал ей и называл ее Лебушей. Звук этого странного имени ударился, словно звон летящей пчелы в каменные стены кельи, но вместо того, чтобы вылететь сквозь узкие окошки на улицу, собрался в одну точку и остался в душе Клемента. Он поразился, когда-то в монастыре святого Полихрона именно Савва. назвал ему имя женщины поразившей его своей красотой но та женщина уверенно шагала по своему золотому пути, а это все еще резвилось среди манящих цветов и мыло ножки холодной водой из каменного корыта будто угадав его мысли сава присел на деревянную скамью и глухо сказал будь я моложе попытал бы счастье но годы не те я многое перевидал на этой земле и вкусил всего. — Ты знаешь, я говорил тебе, но одно меня удивляет — до каких же пор ты будешь так жить? Ведь ты уже не молод, но все еще мужчина в соку и красивый. Неужели же ты покинешь сей мир, не познав второй половины Божьего творения? Климент встал, хотел было возразить, но Савва махнул рукой. — Да выслушай меня хоть в этот раз! —